Глава 19. Прошло два дня. Ян спал, когда раздался резкий сигнал телефона. Ян с трудом открыл глаза и посмотрел, мигая, на освещенный циферблат таймера. Оказалось, что спал он меньше трех часов. Сердито ворчал, он включил телефон. На экране появилось лицо Сони Амарию. «Ян, вы меня слышите? У меня на экране вас нет». «Минутку». Еще надеюсь что ему удастся поспать, Ян включил не свет, а инфракрасную трубку. Изображение будет черно-белым, но вполне отчетливым. Для телефона достаточно. Я боялась, что вы спите. Извините, если разбудила. Все в порядке. Мне так или иначе надо было вставать, чтобы подойти к телефону. Соня сосредоточенно нахмурилась. Потом улыбнулась. О, это шутка. Замечательно. Улыбка исчезла. Я вам звоню, чтобы сказать, вы должны немедленно вернуться в Лондон. Это совершенно необходимо. Я здесь еще не закончил. Мне очень жаль, но работу придется прекратить. Это трудно объяснить по телефону. Яна вдруг пронзила леденящая догадка, что если она его отзывает не по своей воле, ей приказали. Если так, не стоит на нее давить. «Хорошо», — сказал он. «Я сейчас свяжусь с диспетчерской челночных рейсов и перезвоню вам». «Не нужно. Рейс через два часа, и вы на него уже записаны. Успеете?» «Постараюсь. Я позвоню вам, как только вернусь». Ян отключил связь и зажег свет, зевая и потирая небритое лицо. «Кому-то нужно, чтобы он срочно вернулся в Лондон. Скорее всего, в безопасности. Но почему?» Ответ напрашивался сам собой. Люди просто так в космосе не исчезают. Но один исчез. Может быть причина именно в этом? У него было тяжелое чувство, что так оно и есть. Обратный полет прошел легко. Он уже освоился с невесомостью и спускаясь по трапу на Землю, ощущал непривычную тяжесть. За несколько дней на станции успел привыкнуть к пониженной гравитации. Перелет через Атлантику был таким же неинтересным, как и в прошлый раз. Большую часть пути Ян проспал. Из самолета в Хитро он вышел отдохнувшим, хотя глаза слегка резало, словно в них насыпали песка. На земле снова была холодная погода, и он, дрожа, заторопился на автостоянку к своей машине. Хоть и потеплело, наконец, и снег превратился в слякоть, после кондиционированной среды казалось, что очень холодно. Отыскав в багажнике пальто, Ян быстро его надел. Первое, что он заметил, войдя в квартиру, лампочка на телефоне. «Вас ждет сообщение». Он нажал кнопку и прочитал на экране. «Я жду тебя в кабинете. Приходи, как только появишься. Тергут Смит». Как раз этого он и ждал. Но безопасность и его взять могут подождать, пока он выкупается, переоденется и заправится приличной едой. На станции кормили питательно, но однообразно. Во время еды ему в голову пришла интересная идея. Ведь разговаривая со Смитем, он может сделать еще кое-что. В самом сердце безопасности. Рискованно, но устоять трудно. Переодеваясь, он порылся в карманах и нашел маленький приборчик, когда-то стоивший ему немалых трудов. Теперь можно проверить, насколько хорошо он работает. Управление службы безопасности размещалось в громадном сером комплексе бетонных зданий без окон, растянувшемся по северной стороне Мэрил Боун. Ян уже бывал здесь, и центральный компьютер хранил в памяти это событие. Едва он ставил идентификационную карточку в прорезь перед въездом в гараж, контрольный автомат тотчас выбросил ее назад, прямо ему в руки, и откатил створку ворот. Я остановил машину на стоянке посетителей, вошел в лист и нажал кнопку приемной. «Добрый день, инженер Кулозик» сказала девушка за массивным столом, глянув на свой экран. «Будьте добры, пройдите к лифту номер три». Он кивнул и пошел через магнитную арку. Раздалось гудением, охранник оторвал глаза от экрана. «Будьте любезны, шагните сюда, ваша честь». Никогда такого не бывало. Я нащутил внезапный холод, но показывать это охраннику было нельзя. «Что случилось с вашей машиной? Пистолета я не ношу». «Извините, сэр, что-то металлическое в этом кармане, будьте любезны». «Зачем он ее сюда принес?» Что за преступное легкомыслие толкнуло его на эту глупость? Ян медленно опустил руку в карман и вытащил свой перебор, показав его на ладони. Вы это имели в виду? Охранник посмотрел на электрозажигалку и кивнул. Да, сэр, именно это. Обычно они тревогу не вызывают. Он наклонился к зажигалке, чтобы рассмотреть поближе. Потянулся за ней. У Яна перехватило дыхание, но охранник опустил руку. Наверное, золотой корпус, сэр. Извините, что потревожил. Ян сунул руку с зажигалкой в карман. Кивнул. Он не мог рисковать, пытаясь сказать что-нибудь, и пошел к закрытой двери лифта. Дверь закрылась. Только тогда он расставился и разжал кулак. Пронесло. Чуть не погорел. Но теперь уже нельзя включать схему, которую он туда вставил. Слишком опасно. Если засекут детектором, тогда конец. Тергут Смит сидел за столом, суровый, неулыбчивый, и только кивнул холодно, когда Ян вошел. Не дожидаясь приглашения, Ян уселся в кресло и скрестил ноги как можно беззаботнее. В чем дело? Мне кажется, ты серьезно влип. А мне кажется, я понятия не имею, о чем ты толкуешь». Тергу Смит направил палец, как пистолет, на Яна и мрачно взглянул на приятеля. «Не пытайся играть со мной, Ян. Произошла еще одна из тех самых случайностей. Вскоре после твоего появления на 12-й станции с одного из космических кораблей пропал человек. Вот как? И ты думаешь, что я имею к этому какое-то отношение? Я бы об этом вообще не узнал или не придал бы значения, если бы это не был наш человек. Из безопасности?» Тогда понимаю, почему он тебя так заботит. Понимаешь. Не он меня заботит, а ты. Тергус Смит начал медленно загибать пальцы. Ты имеешь доступ к терминалу, с которого производилось незаконное подключение. Потом ты оказался в Шотландии во время происшествия в лагере. А теперь ты оказываешься там и тогда, где и когда исчезает человек. Мне это не нравится. Совпадение, ты сам сказал. Ну нет, я не верю в совпадение. Ты замешан в преступлениях против безопасности. Слушай, Смит, не можешь ли ты обвинять вот так, Без каких-либо доказательств. Доказательства мне не нужны. В голосе Тергут Смита звучал могильный холод. Если бы ты не был братом моей жены, я бы арестовал тебя тотчас же. Отсюда ты пошел бы последствия, а потом, если бы остался жив, в лагерь, пожизненно, ты попросту исчез бы из этого мира. Имя твое пропало бы из всех списков, твой счет в банке перестал бы существовать. Квартира твоя стояла бы пустой. И ты бы мог это сделать? Я уже это сделал монотонно, но категорично ответил Тергут Смит. Ян был ошеломлен. «Не верю. Это ужасно. По одному твоему слову, где же правосудие?» «Ян, ты дурак. Правосудие существует в мире лишь постольку, поскольку его дозволяют сильная мира сего, чтобы легче было управлять. В этом здании никакого правосудия нет. Вообще нет. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю?» «Понимаю, но не могу поверить, что это правда. Ты говоришь, что жизнь, как я ее знаю, не настоящая». «Не настоящая. Но я не жду, что ты мне поверишь на слово. Слова — это только слова». Потому я организовал для тебя наглядную демонстрацию. Нечто такое, с чем ты спорить не станешь. Тергус Смит нажал кнопку на столе, и дверь открылась. Полисмен в форме ввел человека в серой тюремной робе, остановил его у стола и вышел. Человек и остался стоять, глядя в пространство неподвижным взглядом. Лицо обвисло вялыми складками, глаза пустые. Приговорен к смерти за наркотики, сказал тергут Смит. Такая тварь для общества бесполезна. Он человек, а не тварь. Теперь это тварь. Перед казнью мы стерли кору головного мозга. У него нет ни сознания, ни памяти, ничего. Личности нет, только плоть. Сейчас мы ликвидируем и ее. Ян ухватился за подлокотники, не в силах вымолвить ни слова, когда его зять вытащил из стола металлическую коробку. С одной стороны из нее выступала изолированная ручка, с другой – два стержня. Тергу Смит подошел к заключенному, прижал стержник к его голове и нажал триггер на ручке. Человек резко дернулся в болезненной конвульсии и рухнул на пол. 30 тысяч вольт. Сказал Тергус Смит, поворачиваясь к Яну. Голос его был бесцветен. Он подошел к Яну и поднес убийственный электроприбор к его лицу. «С тем же успехом это мог быть и ты, но вот прямо сейчас. Ты все еще не понимаешь, о чем я тебе говорю?» Ян с ужасом, как зачарованный, смотрел на стержни с почерневшими ямочками у концов. Они еще приблизились, он невольно отшатнулся. В этот момент впервые ему стало страшно за себя, очень страшно, и за этот мир, в котором он прожил всю жизнь». До сих пор он играл в какую-то сложную игру. Другие могли пострадать, а он нет. Теперь его ошеломило открытие, что правил, по которым он играл, не существует. Это уже не игра. Теперь все по-настоящему. Игры кончились». «Да», — сказал он хрипло. «Да, мистер Тергусмит, я понял все, что вы сказали». Он говорил очень тихо, почти шепотом. «Это не беседа, не спор». Он глянул на тело, распростертое на полу. «Вы хотите мне что-то сказать, не так ли?» Я должен буду сделать что-то такое, чего вы от меня хотите? Ты совершенно прав. Тергусмит вернулся на свое место и отложил прибор. Дверь снова отворилась. Вошел все тот же полицейский и вытащил тело. Ужасно, за ноги. Голова каталась по полу из стороны в сторону. Ян отвел глаза. Зять снова заговорил. Ради Элизабет и только ради нее я не буду тебя спрашивать, как глубоко ты увяз сопротивление. Что ты состоишь в нем, я знаю. совета моим ты пренебрег. Теперь будешь выполнять мои приказы. Ты бросишь все немедленно, оборвешься связи, прекратишь любую деятельность, навсегда. Если ты снова попадешь под подозрение, если ты снова хоть как-то окажешься замешан в чем-нибудь противозаконом, с этого момента и впредь я пальцем не шевельну, чтобы тебя выгородить. Тебя сейчас же арестуют, доставят сюда, допросят по всем правилам и посадят на всю жизнь. Ясно? Ясно. Громче я не слышу. Ясно. Да ясно, я все понял. Но произнося эти слова, Ян почувствовал, как из страха прорастает бешеная ярость. В этот момент абсолютного унижения он понял, насколько отвратительны люди у власти, и насколько невозможно жить в мире с ними, сделав такое открытие. Умереть он не хотел, но знал, что никогда уже не сможет жить в таком мире, где у власти стоят тергут смиты Он сутулился и опустил голову. Не потому, что сдался, а чтобы взять не смог увидеть его ярость. Руки его были в карманах пиджака, и он нажал кнопку зажигалки. Сигнал команды ушел с крошечного, но мощного передатчика зажигалки. Команда включила устройство, скрытое в авторучке, торчавшее из кармана сотрудника безопасности. Вес в банк памяти авторучки был передан в память зажигалки за миллионные доли секунды. Ян опустил кнопку и поднялся. «Еще что-нибудь, или я могу идти». «Это только ради тебя, Ян. Я от этого ничего не выигрываю». «Смите, прошу тебя, будь кем угодно, но только не лицемером». Ян не смог сдержаться. Я распрорвалась наружу. Тергу Смит, наверное, ждал этого, потому что только кивнул, не проявив никаких эмоций. И тут Яна осенила. «А ведь ты меня ненавидишь, верно? И всегда ненавидел». «Совершенно верно. Что ж, тем лучше. Это чувство взаимно». С этими словами Ян вышел, боясь, что и так позволил себе слишком много. На обратном пути никто не пытался его остановить, и только уже выезжая из гаража, он понял, что это значит. Он вырвался со своим прибором. У него в кармане запись всех разговоров зятя в высшем руководстве безопасности за последние несколько недель. Но ведь это же бомба, которая может его уничтожить. Что делать с ней? Стереть память, закинуть зажигалку в темзу и забыть? Навсегда забыть? Он автоматически свернул в сторону реки. Сделать что-нибудь другое, все равно, что самому себе вынести смертный приговор. Мысли смешались, голова шла кругом. Соображал он плохо. Едва не вылетел на перекресток под красный свет, не заметил, и только бортовой компьютер спас его вовремя, включив тормоза. Он понимал, что это решающий момент. Вот сейчас он определит, какой будет Вся его дальнейшая жизнь. Он заехал на свой стрит и остановил машину. В таком состоянии двигаться нельзя, но и сидеть спокойно он тоже не мог. Вышел, запер машину и зашагал к реке. Потом остановился. Нет, решения еще нет, и это хуже всего. Он все еще не знал, что предпринять. Вернулся, открыл багажник, порылся в ящике с инструментом. Нашел пару микронаушников, сунул в карман и снова пошел к реке. Дул холодный ветер, слякость снова замерзла бугристой ледяной коркой. На набережной Виктории Ян был совсем один, если не считать нескольких фигур вдали. Он стоял возле каменного парапета и смотрел на Темзу, но не видел ни серой воды, ни льдин, спешащих к морю. Зажигалка зажата в руке: сейчас вытащить ее из кармана, швырнуть и все колебания позади. Он достал ее и посмотрел такая маленькая, такая крошечная, вся человеческая жизнь. И вставил штекер наушников в отверстие на донышке. Выбросить он всегда успеет. Но сначала надо услышать, что говорит Тергуд Смит в безопасности своего кабинета. Как разговаривает с такими же, как он сам. Хотя бы это можно себе позволить? Неслышные снаружи, в ушах зазвенели крошечные голоса. Он почти ничего не понимал. Разговоры о неизвестных ему делах, незнакомые имена. Для специалистов это был бы праздник. Они смогли бы распутать все эти упоминания и распоряжения. Смогли бы извлечь из них смысл. Но для Яна там никакого смысла не было. Он прогнал запись к концу. И поймал что-то из сегодняшнего разговора, потом вернулся к началу дня. Ничего интересного. И тут он похолодел, услышав четкие слова. «Да, верно. Это израильская девчонка. Она нам достаточно напакостила. Сегодня вечером будем с ней кончать. Подождем, когда начнется и встреча на канале, а потом...» «Сара. Сара в опасности». Ян принял решение, в тот момент даже не подозревая об этом. Он вообще ничего не решал. Он просто спешил назад в машине. Бегом нельзя. Это будет бросаться в глаза. Быстро шел сквозь сгущавшийся мрак. Сегодня вечером, сейчас. Он успеет добраться раньше, чем они. Он гнал машину внимательно и хладнокровно, выгадывая каждую секунду. На канале. Наверное, тот самый катер на канале Регента, где они встречались в прошлый раз. Как много знает безопасность. Как они об этом узнали. Как долго они следили за каждым их движением, играли с ними, словно кошка с мышью. Впрочем, это не важно. Он должен спасти Сару. Главное, она. Стало темнеть, включились фары. Ему нужен план. Сначала обдумать, действовать потом. Машина почти наверняка прослушивается. Надо вести себя, как ни в чем не бывало. Если поехать прямо к маленькой Венеции, то тревога поднимется тут же. Часть дороги придется пройти пешком. На майда -Вейл торговый центр, это годится. Ян заехал туда, припарковал машину и зашел в самый большой магазин. Быстро пересек его и выбрался на улицу через другую дверь. Когда он добрался до канала, уже совсем стемнело. Вдоль набережной горели фонари. На встречу шла какая-то пара. Он отпрянул назад в тень деревьев и пропустил их мимо. Только когда они исчезли из виду, он побежал к катеру. Тот был на прежнем месте ни огонька, ни звука. Когда он прыгнул на борт, из тени шагнул какой-то человек. «На твоем месте я бы туда не входил. Пекарь, не надо, это очень срочно. Стой, сынок, там очень секретная встреча». Ян стряхнул руку пекаря со своего плеча и оттолкнул его так, что тот споткнулся и упал. Ян распахнул дверь и ворвался в каюту. Сара изумленно раскрыла глаза от неожиданности и также изумленно смотрела на него Соня Амарильо, начальник сателлитной лаборатории, сидевшая за столом напротив нее.